и, прижавшись лицом к ржавым прутьям, увидела, что старушка покинута. Из трубы не поднимался дымок, забранные решетками окошечки зияли пустотой. А затем, как это бывает во сне, я вдруг преисполнилась чудодейственных сил, и, словно бесплотный дух, проникла сквозь преграду. Передо мной уходила вдаль извилистая подъездная аллея,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 Природа вновь вступила в свои права. Незаметно подкрадываясь, наступая шаг за шагом, она вторглась в аллею, схватила её длинными цепкими пальцами. Деревья, издавна угрожавшие ей, наконец, содержали победу. Тёмные, вышедшие из-под узды, они подступали к самым её краям.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 Всё дальше и дальше, то на восток, то на запад, велась жалкая ниточка, бывшая некогда подъездной лей. Порой она совсем терялась, но возникала опять за упавшим деревом или по другую сторону топкой вымойной, оставшейся после зимних дождей. Я не думала, что дорога так длинна, ведь на мили умножились, как и деревья. Эта тропа вела в глухое место, в лабиринт, а не к дому.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 Высокие узкие трёхстворчатые окна отражали зелёную траву и террасу. Время было бессильно перед идеальной симметрией этих стен, перед этим домом, алмазом в углублении ладони. Террасы уступами от лога спускались вниз к лужайкам, лужайки тянулись почти до самого моря, и, обернувшись, я увидела серебряную полоску, безмятежную под луной...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 даже с воображением, объятого сном. Стоя там недвижно и безмолвно, я могла бы поклясться, что дом — не просто пустая оболочка, что он живет и дышит, как встарь. Из окон струился свет, в ночном воздухе тихо колыхались гордины. Дверь в библиотеку, наверное, полуоткрыта, так как мы оставили ее,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 и Джеспер, любимый Джеспер с говорящими глазами, тяжелой, отвисшей нижней губой, растянувшейся на полу и хвостом при звуке шагов хозяина. Облако, невидимое до тех пор, закрыло луну и повисло на миг, как темное заслонившее лицо рука, и вместе с лунным светом исчезла иллюзия, погасли огни в окнах дома.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 Я буду думать о том, как все могло бы быть, если бы я была способна жить там без страха. Буду вспоминать розарий летом и птиц, поющих на заре, чай под каштаном и рокот моря, доносившийся до нас снизу из-за лужаек. Я буду думать о цветущей сирене о счастливой долине, о том, что нетленно, что не может исчезнуть.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 но зато преисполнены умиротворения, дорогой для нас безмятежности, ранее неведомой нам. Мы не будем говорить о Мэндерли. Я не расскажу о своем сне. Ибо Мендерли больше нам не принадлежит. Мэндерли больше нет.